Байрон Моррисон. «Выйти из колеи. Как перестать саботировать свою жизнь». От автора. В этой аудиокниге я привожу примеры из практики работы со своими клиентами, которые помогают лучше понять некоторые проблемы и показать, как изменить собственную жизнь. Хотя они основаны на реальных событиях, все имена изменены по соображениям конфиденциальности. Чтобы добиться успеха, вы можете воспользоваться дополнительными ресурсами. Скачайте их бесплатно по ссылке byronmorrison.com bonuses. Введение. Вы заметили, что в наши дни книги по самосовершенствованию построены практически одинаково. Все они предлагают ту или иную модификацию следующего процесса. Первое. Оцените свое состояние в текущий момент и определите, что вас беспокоит, мучает или является проблемой. Возможно, у вас избыточный вес, вы перегружены работой, не справляетесь с обязанностями или не можете реализовать свой потенциал. Или все вместе. Второе. Решите, что бы вы хотели иметь в итоге. Например, быть стройным, спокойным, богатым, привлекательным и так далее. Третье. Определите, что нужно делать для перехода из текущего состояния в желаемое, обычно в соответствии с планом, стратегией или инструкциями автора книги или создателя программы. Четвертое. Делайте это столько, сколько потребуется, чтобы добиться результатов. Пятое. И наслаждайтесь своим прекрасным телом, состоянием духа, карьерой и или отношениями, о которых можно только мечтать. Кажется просто, верно? Одна только загвоздка — это не работает. Во всяком случае, в долгосрочной перспективе. Вот почему, несмотря на благие намерения, большинство людей, пытающихся пройти по этому пути, не добиваются успехов. Конечно, вначале они загораются, полагая, что тот или иной курс, книга или задача быстро приведут их к успеху. Однако вскоре мотивация иссякает, и начинается рутинная работа. И что происходит затем? Люди теряют первоначальный импульс, топчутся на месте и впадают в уныние. По крайней мере, до тех пор, пока не найдут следующий курс, книгу или задачу, которая снова увлечет их. Поднимите руку, если это вам знакомо. Уверен, что вы это сделали. Но почему мы так поступаем? Почему попадаем в бесконечный цикл воодушевления и уныния? Почему мы стабильно не достигаем тех результатов, которые гуру обещают нам? Почему мы снова и снова терпим неудачу в борьбе с избыточным весом, в попытках заработать больше денег или наладить более глубокие отношения? Большинство гуру говорят, что мы просто недостаточно усердны, не слишком упорны или не очень хотим добиться результата. Иногда это правда, но в большинстве случаев совершенно не так. Хотите знать настоящую причину? Мы сами мешаем себе и саботируем собственное намерение. Учтите, самосаботаж не то же самое, что недостаточное усердие или желание. Большинство людей, которые занимаются самосаботажем, настоящие трудяги, действительно стремящиеся изменить жизнь. И нередко они очень близки к достижению своих целей и желаний, однако никогда не доводят начатое до конца, иногда даже не осознавая, что творят. Но именно этим они и занимаются, а затем, еще больше усугубляя положение, Пытаются повторить то же самое. Каков результат? Люди просто встают у себя на пути. Мой злейший враг. В 2014 году я оказался в тупике. У меня был избыточный вес, я страдал от выгорания и безвыходной ситуации на работе, которая убивала меня. Каждый день превращался в битву за выживание. Чтобы справиться с происходящим, в итоге я налегал на Джек Дэниелс и еду из ресторана быстрого питания. Не то чтобы я не хотел меняться сам или менять ситуацию, у меня были огромные цели и мечты, я хотел делать что-то важное, помогать другим, но при этом был своим злейшим врагом, саботируя все от отношений до здоровья, профессионального успеха и счастья. Самое ужасное, я точно знал, что нужно делать для изменения положения, Но вместо того, чтобы действовать, я откладывал все на потом, терял мотивацию и не предпринимал усилий, которые могли бы вытащить меня из ямы. Например, я откладывал запуск собственного бизнеса, потому что не все было идеально. Я разрушал отношения, потому что внутренние барьеры не позволяли мне допустить кого-то в свою жизнь и накручивал себя из-за того, что срывался с диеты. Говоря откровенно, я чувствовал себя настолько потерянным и подавленным, что впал в депрессию и не хотел выходить из дома. На этом этапе большинство гуру начинают рассказывать о некоем переломном моменте в своей жизни, который вывел их из кризиса. Это может быть потеря близкого человека, банкротство, развод или серьезное заболевание. Проблема в том, что у меня уже был один из таких звонков, но я все равно продолжал спать. Несколько лет назад рак у моего отца показал, как быстро жизнь может измениться к худшему. Это стало для меня сигналом, который показал, что пора меняться. Но, несмотря на обретенное стремление перевернуть свою жизнь, мне удалось каким-то образом все испортить. Это было очень обидно, ведь я точно знал, что нужно делать, но продолжал ходить по кругу. Начинал вносить изменения, но быстро останавливался или сдавался при первых признаках неудачи, Так что, несмотря на благие намерения, на протяжении следующих нескольких лет я не добился практически ничего. В конце концов, до меня дошло. Нет смысла повторять одно и то же в надежде, что изменения произойдут сами по себе. Поэтому я просто перестал это делать. Прежде чем вы схватитесь за голову, позвольте мне прояснить ситуацию. Я не отказался от своей жизни, своих целей, своих мечтаний или желаний изменить происходящее со мной, Я не смирился с жизнью посредственности, не сдался и не пал духом. Я перестал перестраховываться. Я перестал бояться неудач. Я перестал беспокоиться о том, что другие подумают обо мне. Я перестал пытаться быть идеальным. Я перестал придумывать оправдания своей неспособности достичь успеха. Я перестал откладывать свое счастье. И вот что удивительно, это сработало. Отказавшись от этих вещей, я, наконец, смог изменить свою жизнь. Вот уже несколько лет я успешно поддерживаю здоровый вес. Мои отношения стали более крепкими, а жизнь перестала напоминать вечную борьбу. Я также создал бизнес, который приносит мне эмоциональное и финансовое удовлетворение, написал несколько бестселлеров и впервые могу сказать, что действительно счастлив. Я работаю с клиентами со всего мира и вижу, с какими проблемами они сталкиваются, и как их преодолевают, этот опыт в сочетании с более чем десятилетними исследованиями позволил мне понять, что на самом деле человеку нужно для реализации его потенциала. И теперь я, опираясь на полученное знание, хочу помочь вам преодолеть себя и стать хозяином собственной жизни. Попробуйте перестать Нет, не жить той жизнью, которая вас привлекает или стремится к мечте, которую вы лелеяли годами, а мириться с тем, что на самом деле мешает вам двигаться вперед. Попробуйте перестать мириться со всем, что мешает вам жить так, как вы хотите. Если это выглядит слишком просто, то потому что это действительно так. Но просто не значит легко. Как-никак вам, возможно, придется оставить то, чего вы придерживались большую часть своей жизни, Мы обсудим, что именно это может быть, чуть позже. Но прежде чем вы задумаетесь о том, что стоит перестать, нужно смириться с необходимостью отказа. И здесь есть две стороны – внутренняя и внешняя. Почему мы не хотим перестать? Самая серьезная внутренняя проблема намерения перестать что-либо делать заключается в том, что это борьба с самим собой. Наш мозг в силу своего устройства хочет, чтобы мы продолжали делать привычные вещи. Этот базовый режим его функционирования восходит к началу существования человечества. Во времена пещерных людей все сводилось к выживанию. Тогда хороший день означал, что человеку удалось отыскать убежище, добыть пищу и не попасть в когти дикого зверя. Хотя общество сильно изменилось, с тех пор наш мозг развивался гораздо медленнее. Конечно, у него теперь есть много функций более высокого уровня, но его базовый режим остался прежним и по-прежнему нацелен на сохранение жизни любой ценой, другими словами. Наш разум отдает приоритет выживанию, а не счастью, прогрессу, радости или успеху. Исходя из этого, когда вы пытаетесь сделать что-то новое, Даже то, что, на ваш взгляд, способствует успеху, счастью или достижению целей, мозг, по сути, кричит «Не делай этого! Оставь все как есть!». Даже если вы не удовлетворены тем, что происходит в жизни, мозгу комфортнее иметь дело с уже известным. В конце концов, вы худо-бедно пережили произошедшее, независимо от того, с какими трудами и сложностями. По этой логике, то, что есть сейчас, намного безопаснее любого нового. Это объясняет, почему, когда вы пытаетесь выйти за пределы привычного, мозг говорит вам, что это не сработает, время не то. Вы еще не готовы, вы не будете выглядеть так же хорошо, как другие. Это также объясняет, почему стоит вам столкнуться с неудачами или трудностями, мозг тут же говорит, что вы не справитесь, что это слишком сложно, что люди смеются над вами, или что раньше все было не так уж и плохо. Другими словами, вы сами становитесь преградой у себя на пути, потому что мозг стремится сохранить все как есть. Те же самые отношения, тот же вес тела, тот же уровень благосостояния, счастья, радости и успеха. Неважно, насколько сильно вы хотите изменить свою жизнь, мозг воспринимает изменения как угрозу и делает все возможное, чтобы отговорить вас от них. Как мы увидим далее, он добивается этого, заставляя вас цепляться за знакомые, комфортные мысли и убеждения, которые кажутся безопасными, но на самом деле не дают вам двигаться вперед. Именно поэтому вам не удастся изменить жизнь, пока вы не откажетесь от привычного мышления. Покуда вы этого не сделаете, мозг, забитый негативными мыслями, будет делать все возможное, чтобы удержать вас на месте. Другие тоже не хотят, чтобы мы перестали. Самая большая внешняя проблема намерения перестать делать что-либо заключается в том, что сама эта идея практически повсеместно выставляется в негативном свете и осуждается. Особенно с учетом привычных мотивационных клише типа «продолжай бороться, никогда не сдавайся и будь активнее». В результате складывается впечатление, что отказ — это проигрыш, неудача — Выход из игры. Это признание поражения в мире, где если ты не победитель, то ты никто. Как следствие, еще больше усиливается неосознанный страх перед тем, что новый подход или изменение направления вызовет критику со стороны окружающих. В самом деле, что они подумают, если вы перестанете двигаться к тому, чего хотели или над чем бились годами? Одного лишь потенциального осуждения достаточно чтобы заставить вас смириться с существующим положением. Именно поэтому я оставался на работе, которая разрушала меня. Что еще хуже, когда я сказал друзьям, что хочу запустить свой бизнес, они посмотрели на меня как на сумасшедшего. И эта ситуация не уникальна. Я знаю множество людей, которые занимаются нелюбимым делом, но ничего не меняют из-за боязни осуждения. Мысль о необходимости что-то изменить наталкивается на внутреннее сопротивление. Мы словно убеждаем себя в том, что лучше оставаться несчастным, чем видеть неодобрение других. В действительности многих устраивает то, что вы находитесь в своем нынешнем состоянии. Если вы не перестаете мириться с тем, что сдерживает вас, то и им не приходится бороться с нежеланием отказываться от собственных ограничителей заставляя вас жертвовать своим развитием, мечтами и тому подобным, они вовсе не обязательно действуют злонамеренно. Вспомните хотя бы того друга, который, когда вы сидите на диете, говорит «Съешь печеница, ничего страшного». Они не понимают вашего желания измениться, потому что сами не хотят меняться а если и хотят, то считают это делом безнадежным. Кроме того, страдание любит компанию, поэтому другим проще смириться со своим положением жизни или оправдать свои действия, если вы застряли вместе с ними. Внешняя проблема намерения перестать делать что-то усугубляется еще больше всякими гуру самопомощи, которые твердят, что никогда не надо отступать, поскольку это может означать прекращение работы с ними. Хотя они и говорят о стремлении привести вас к успеху, никто из них не посоветует делать то, что может лишить их, ваших платежей. В конечном счете, ваш успех плохо сказывается на их бизнесе. Им нужно, чтобы вы добивались результатов достаточно долго и могли удостовериться в эффективности их советов, но не настолько долго, чтобы это привело к долгосрочным изменениям. Тогда, сбившись с пути, вы будете винить во всем себя и возвращаться к ним, чтобы получить следующую порцию рекомендаций. Я говорю это не для того, чтобы выставить в плохом свете других коучей и инструкторов. Дело в том, что меня самого учили таким приемчиком. Когда я осваивал профессию фитнес-тренера, нам рекомендовали использовать сложные упражнения, которые клиенты не могут выполнять самостоятельно. Включая в комплекс движения, которое требует помощи инструктора, вы создаете чувство зависимости, и клиенты начинают полагаться на вас и считать, что не могут достигать успехов самостоятельно. Это идеальная стратегия для того, чтобы заставить клиентов возвращаться к вам месяц за месяцем. Именно так коучи и консультанты, гуру, о которых я говорил, зарабатывают большую часть своих денег. Они вынуждают клиентов возвращаться, даже если то, чему они учат, уже не является оптимальным или даже полезным. Мне лично такой подход совершенно не нравится. Это неэтично, это бесполезно. Это классический пример обещания того, чего ты не можешь предоставить и вообще просто неправильно. Поэтому я решил, что никогда не буду работать таким образом, даже под угрозой потери денег в краткосрочной перспективе. Вот почему мой подход всегда был ориентирован на самодостаточное развитие. Я считаю, что нужно учить людей делать все самостоятельно, без посторонней помощи после определенного момента. Конечно, бывает, что люди ценят внешний контроль и нуждаются в дополнительной поддержке, поэтому у меня есть клиенты, которые работают со мной уже многие годы, но они остаются со мной потому, что это помогает им развиваться а не потому, что они зависят от меня и без моего надзора теряют правильное направление. На мой взгляд, любой может добиться результатов за 90 дней, но говорить о том, что это сработало, можно только если вы продолжаете поддерживать эти результаты спустя 5 лет. Поэтому все, чем я буду с вами делиться, нацелено на внесение долгосрочных изменений в жизнь. Надеюсь, сказанное успокоит вас, если вы опасаетесь найти в моем лице одного из тех гуру, о которых я так много разглагольствовал. Секрет, о котором вам никто не расскажет. Открою вам один секрет, о котором гуру не знают и никогда не расскажут. На самом деле, ключом к успеху является умение вовремя отказаться. Большинство людей считают Томаса Эдисона примером изобретательности и настойчивости, и это, безусловно, справедливо. Но есть еще кое-что, что получалось у него очень хорошо. Он умел отказываться. Вы, безусловно, слышали его знаменитую фразу «Я не провалился 10 тысяч раз», а нашел 10 тысяч способов, которые не работают. Иными словами, он отказался от 10 тысяч подходов, прежде чем нашел тот, который сработал. Или возьмем мыло Маска. Независимо от того, что вы думаете о нем как о человеке, его влияние на мир неоспоримо. Тем не менее, на протяжении своей карьеры он не раз терпел эпичные провалы. Например, с PayPal, которая в какой-то момент была признана худшей бизнес-идеей года. Но вместо того, чтобы бросить эту затею, он отказался от первоначальной идеи PayPal как системы обеспечения безопасности мобильных устройств и превратил ее в виртуальный кошелек, которым она является сегодня. Оба новатора могли бы продолжать делать то же самое в надежде, что первоначальная идея в конечном счете приживется, но они отказались от того, что не работало, и осознали, что повторение одних и тех же действий и надежды на чудо не только непродуктивны, но и никогда не приведут к желанной цели. Они не просто отказались от того, что делали, а перестали беспокоиться об оценках, критике и упреках других и сосредоточились на своих целях. Иными словами, отгородились от мира и внешних факторов, отвлекающих внимание, вот почему им удалось добиться успеха. На самом деле любой успешный человек многое от чего отказывается. Он отказывается от стратегии и подходов, которые не приносят результатов. Он отказывается от нежелательных идей и целей. Он отказывается от негативных чувств и страхов, которые его сдерживают. Он отказывается от всего, что мешает сделать жизнь такой, какой хочется. Те, кто застревают в саморазрушении, часто делают это из-за нежелания от чего-то отказаться. Это может быть подход к выполнению работы, стратегия в бизнесе, метод похудения или решение проблем. Они повторяют одни и те же действия, а потом винят себя в неудачах. Как уже говорилось, я страдаю этим точно так же, как и другие. В течение многих лет я вертелся в этом беличьем колесе в уверенности, что еще немного усердия и все получится. Только безумец может вновь и вновь делать одно и то же в надежде получить другой результат. Если вы действительно хотите двигаться вперед, вам нужно отказаться от всего, что сдерживает, и начать делать что-то другое. От чего же нужно отказаться? Как я уже говорил, существуют определенные модели мышления и установки, к которым мозг упорно склоняет вас. Помните? Он хочет, чтобы вы были в безопасности, и поэтому старается заставить вас оставаться прежним и принимать существующее положение вещей. Именно поэтому вам периодически приходится бороться с собой, решая, что выбрать. То, к чему вы стремитесь, или тот образ жизни, к которому вас призывает внутренний голос. Подсознательно мы склоняемся ко второму. Это легко, это знакомо, это ваше, это больше времени в постели, это меньше времени на изучение чего-то нового, это отсутствие дискомфорта из-за встречи с неизвестным. Смотрите на эти модели поведения, как на мешок с камнями на спине, который мешает вам во всем, что вы делаете, и затрудняет рост или изменения. Процесс, который я предлагаю вам в этой книге, позволяет избавиться от этих камней один за другим. Сбрасывая их, вы будете чувствовать облегчение на каждом этапе, пока не расстанетесь с последним камнем, и не сможете путешествовать налегке. Что вас сдерживает? На мой взгляд, существует семь основных установок, от которых необходимо отказаться, чтобы добиться желаемых результатов в жизни. Первое. Пассивное поведение. Я не могу контролировать то, что происходит. Второе. Страх. А если я провалюсь? Или еще хуже, если я добьюсь успеха? Третье. Краткосрочное мышление. Я хочу покоя сейчас больше, чем успеха в будущем. Четвертое. Зацикливание на будущем. Мои цели настолько далеки, что потребуется вечность для их реализации. Пятое. Сравнение. Посмотрите, как здорово это получается у других. Шестая. Самобичевание. У меня не получается как надо, а поэтому от этого лучше отказаться. Седьмая откладывание счастья. Сейчас не время думать о счастье, но когда-нибудь я этим займусь. Каждая из этих установок — это камень, который тянет вас вниз и не дает идти своим путем. Но важно знать о них две вещи. Во-первых, эти установки существуют не изолированно, они взаимосвязаны, усиливают и усугубляют свое влияние. Например, вы хотите похудеть и устанавливаете определенный вес, который нужно сбросить, чтобы быть довольным собой. Но затем вы видите подтянутых, стройных людей в тренажерном зале и начинаете одержимо следить за каждой потребляемой калорией, ругаете себя за то, что не теряете вес достаточно быстро, а потом и вовсе сдаетесь, потому что был плохой день и не удалось устоять перед порцией мороженого. Откладывание счастья, сравнение, самобичевание и пассивное поведение складываются и усиливают друг друга. Во-вторых, это не что-то новое. Вы наверняка слышали о них и читали. Возможно, вы даже знаете, что с некоторыми из них у вас особые сложности. И поскольку это не революционные моменты, их легко отбросить. Не исключено, что вы, глядя на этот список, думали «Да знаю я об этом, а разве можно получить что-то новое из того, что уже знаешь?» Дело в том, что... Если вы знаете что-то, но не применяете на практике, то в реальности не знаете этого. Если бы вы действительно знали, насколько страх, зацикливание на будущем или слишком строгая самооценка портят вашу жизнь, то наверняка не позволили бы этим установкам мешать вашему движению вперед. При прослушивании этой аудиокниги старайтесь мыслить широко, возможно, немного шире, чем вам кажется необходимым. Дело в том что даже если эти установки для вас не новые, предлагаемые подходы к избавлению от них будут новыми. Поэтому забудьте о том, что вам уже известно, и смотрите на это как на новую главу в своей жизни. Как эта аудиокнига поможет вам? В ней каждая глава посвящена одной из установок, которые мешают вам сдвинуться с места. Я предлагаю разобрать каждую из них последовательно. Это создает эффект домино и облегчает избавление от остальных. Именно поэтому главы в книге расположены в таком порядке. Вначале разговор идет о борьбе с пассивным поведением и страхом, как с наиболее укоренившимися установками, которые мешают начать действовать и двигаться вперед. Это настоящие валуны, настолько тяжелые, что их трудно сдвинуть с места. Затем рассматриваются краткосрочное мышление, зацикливание на будущем и сравнение — которые способны сбить вас с пути, когда появляются успехи, а также ожидаемые и неожиданные трудности. Это камни среднего размера, которые со временем все больше и больше замедляют движение. Последние главы книги посвящены самобичеванию и откладыванию счастья, которые выходят на передний план, стоит вам приблизиться к желаемому образу жизни. Эти установки вселяют сомнения в правильности выбора и даже в возможности успеха. Их можно уподобить маленьким камешком в ботинках, которые отвлекают от красивого вида с вершины горы. Для получения наилучшего эффекта нужно слушать главы по порядку. Нет смысла вытряхивать маленький камешек из ботинка, если вы не можете сдвинуться с места из-за тяжелого валуна. Чтобы помочь полностью понять и применить то, о чем говорится в книге, я делюсь собственными историями и реальными примерами работы с клиентами со всего мира. Они высвечивают необходимые изменения в менталитете и позволяют уяснить, как добиться их самостоятельно. Кроме того, я предлагаю вам полезные инструменты, вопросы для размышления и упражнения, которые превращают книгу в настоящего помощника на пути к реальным результатам.